«Черная грязь». Здесь я видел также изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами. Проезжала тут свадьба. Но вместо радостного поезда и слез боязливой невесты скоро в радость притвориться определенных, зрелись на челе вступать в супружество печаль и уныние. Они друг друга ненавидят, И властью Господина своего влекутся на казнь, к алтарю Отца всех благ, подателя нежных чувств и веселья, зиждителя истинного блаженства, Творца Вселенная. И служитель его приимет и с властью клятву, и утвердит брак, и сие назовется союзом божественным, и богохуление сие останется, например, другим, и неустройство сие в законе останется ненаказанным, по что удивляться сему. Благословляет брак наемник, градодержатель для охранения закона определенный дворянин. Тот и другой имеют всем свою пользу, Первый ради получения мзды, другой, дабы, истребляя поносительное человечеству насилие, не лишиться самому лесного преимущества управлять себе подобным самовластно. О, горестная участь многих миллионов! Конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих. «Я тебе, читатель, позабыл сказать». что парнасский судья, с которым я в Твери обедал в трактире, мне сделал подарок. Голова его над многим чем испытывала свои силы, сколь опты его были удачны, коли хочешь, судьи сам. А мне скажи на ну, ушко, каково тебе покажется? Если читая тебе захочется спать, то сложи книгу и усни, береги ее для бессонницы.